Глава 85. Поспешный отъезд. Ян задержался, чтобы надеть куртку из медвежьей шкуры. Хотя в небе висела только лёгкая дымка, и её бледно-лиловый цвет предвещал снегопад, а воздух быстро стыл. Однако он не взял никакого оружия в дополнение к ножу на поясе. Даже если Габриэль Хардман больше не квакер, вряд ли калека на костылях доставит много хлопот. Йен порадовался, что не подстриг волосы. Если придется ехать в Канаджохари и обратно по холоду и снегу, собственная шевелюра сослужит ему хорошую службу. Он вышел из дома и направился к сараю, где они оставили лошадей. Сильвия была не лучшей наездницей, а если бы и смогла оседлать и взнуздать лошадь в одиночку, далеко бы не уехала. Услышав пистолетные выстрелы, Йен вначале не обратил внимания. Однако его привлёк материнский оклик. Она и Сахем устроили своё состязание. К огромному стволу дуба был приколот грязный носовой платок, весь в опалённых и почерневших дырках. Дженни раскраснелась от холода. Откидывая капюшон плаща, она смахнула чепец и теперь пыталась нашарить его за головой. Мать смеялась над какими-то словами Сахема, и Йен неожиданно для самого себя увидел в ней девчонку, несмотря на серебристую седину в волосах. «Агва хоя татья конах!» Обратился Сахем к Йену и с широкой улыбкой глянул на Дженни. «Твоя мать смертельно опасна!» «Если вы про пистолет, то я не удивлен!» Йен слегка прищурился. «Хотя она и со шляпной булавкой ловко управится, только дай повод!» Сахем рассмеялся, а Дженни лишь довольно фыркнула, выгнув бровь. Затем вдруг внимательно посмотрела на сына, уловив что-то в его выражении. «Что случилось?» Спросила она, мгновенно изменившись в лице. Йен вкратце поведал. Ему пришло в голову, что старый Сахем не только дядя Тайен Данигеа, но и, очевидно, имеет на него влияние. Сахем не перебивал, не задавал вопросов и демонстрировал почтительное внимание. Однако Йену показалось, что рассказ его позабавил. Дойдя до конца истории, он вдруг подумал, что Сахем, пожалуй, хорошо знает Габриэля Хардмана и, возможно, питает к нему расположение. Пока он говорил, мать задумчиво чистила свой пистолет, водя тряпкой по стволу с крошечным шомполом. Теперь она сунула пистолет обратно за пояс, сложила испачканную ткань и убрала в патронтаж. «Мы заключили пари, не так ли?» спросила она Сахема. Тот качнулся на пятках, все с тем же едва заметным намеком на улыбку в уголках губ. «Да. И вы, разумеется, признаете, что я выиграла». «Вы ведь честный человек!» Улыбка обозначилась явственнее. «А как же иначе? Какую неустойку вы требуете?» Дженни кивнула в сторону дома. «Чтобы вы пошли с моей подругой Сильвией поговорить с мистером Брантом и убедились, что справедливость восторжествует!» Как бы невзначай прибавила она. «Я не в таком большом долгу перед вами!» С легким упреком произнес Сахем. «Но поскольку она ваша подруга, очевидно, вы пойдете с ней. А так как вы еще и моя подруга...» «Я прав?» — прервал он себя, приподняв седую бровь. «Да, если это убедит вас пойти с ней», — нетерпеливо проговорила Дженни. «Тогда я пойду с вами», — сказал Сахем с поклоном. «Куда вам вздумается?» Подобный обмен любезностями пришелся Йену не по нутру. Однако, направляясь к сараю, он лишь метнул на Сахема быстрый взгляд, означавший «Только тронь мою маму, и я выпотрошу тебя, как рыбу». Дженни тоже это заметила и, похоже, сочла забавным. Сахем же сохранил подобающее случаю невозмутимое выражение лица. Сильвия действительно была в амбаре с Пеггем Мерином по кличке Генри, на котором приехала из Филадельфии. Она стояла, прислонившись к теплому лошадиному боку и уткнув лицо в руки. А Генри тем временем спокойно щипал сено из подвесной сетки и жевал с успокаивающим чавканьем. Седло и уздечко лежали на земле у ног женщины. При звуке шагов Йена Сильвия подняла взгляд. Ее лицо пошло пятнами от слез. Чепец съехал набок, а мягкие каштановые волосы разметались с одной стороны и висели возле уха. Она тотчас нагнулась, чтобы схватить узду с земли. «Я ждала. Он ел. И я не могла его обуздать, пока...» Она беспомощно махнула на сбрую и медленно жующие челюсти Генри. «Куда ты собралась?» — вежливо спросил Йен, хотя и так было ясно. Однако вопрос вывел Сильвию из ступора. Она выпрямилась с заплаканными и горящими глазами. «Забрать и увести моих девочек!» «Поможешь мне?» «А куда потом, подруга?» Ян протянул руку к уздечке, но Сильвия с отчаянием вцепилась в нее. «Пусти. Не беда. Место найду». «Рэйчел говорит, ты хотела пойти с этим делом к Тайен «Да». Сильвия положила руку на лошадиную шею. «Я все думала, дождаться ли его возвращения и просить о решении нашего с Габриэлем спора». или поехать на постоялый двор, взять девочек и сбежать. Она дышала, как загнанная лошадь, и теперь сделала паузу, чтобы вытереть лицо и сглотнуть. «Если я буду ждать, Габриэль, возможно, найдёт помощь и пустится в погоню. Если он нас поймает, боюсь, я не смогу ему помешать забрать у меня девочек». «И что, если бран встанет на его сторону?» Вдруг осенило её. считает ли Магавки детей собственностью отца?» «Нет», — успокоил Йен. «Если женщина выгоняет мужа из дома или он уходит сам, дети остаются с ней». «Тогда...» Сильвия внезапно опустилась на седло и дрожащей рукой убрала выбившиеся волосы. «Тогда...» «Возможно...» «Возможно решать не таен да не геа, сухо заметил Йен. То, что происходит между мужем и женой, остаётся между мужем и женой, если только это не мешает жизни других людей. Я хочу сказать, если ты застрелишь своего мужа, могут возникнуть некоторые осложнения. Хотя я не думаю, что ты поступишь подобным образом, будучи другом и всё такое. Хм. Какое-то время Сильвия сидела, глядя на усыпанную сеном землю у своих ног. Йен ждал. Пожалуй, стоило бы. «Застрелить Габриэля», — сказала она и еще немного помолчала, плотно сжав губы. Затем качнула головой и неуверенно встала на ноги. «Однако ты прав. Я этого не сделаю». С глубоким вздохом Сильвия потянулась к в руке ена «Сейчас мне нужны рядом мои девочки. Поможешь мне съездить за ними?» Свет быстро мертв. Ветер дохнул в сарай вечерней прохладой и зашевелил солому, разбросанную по утрамбованному земляному полу. Йен лишь кивнул и наклонился поднять седло. «Сходи за своим плащом, подруга. Не то замерзнешь». До гостиницы было меньше часа езды, но солнце уже скрылось за грядой облаков, хлебной парой поднявшихся из-за деревьев. Пошёл снег. Йен посадил Сильвию впереди. Отчасти под тем предлогом, чтобы она не запутала веревку, на которой вели вторую лошадь. А еще он чувствовал острую потребность защитить женщину. Хотя она уже и не голодала, все равно была тоненькой, как сосулька, и такой же хрупкой. Ветер, слава богу, стих. Однако снег валил густо и бесшумно, заглушая все звуки и пригибая ветви сосен и елей. Хотя дорога под копытами лошади хорошо просматривалась, Йен все же поторапливал Генри. Он не хотел сбиться с пути на чужой земле и провести ночь в лесу с Сильвией. «Я встретила Габриэля в Филадельфии», — вдруг заговорила она. «Мои родители тогда еще были живы, и мы с ним принадлежали к одному собранию. До меня выбрали другого жениха. Кузнеца со своей кузней. Солидного человека, старше меня на 10 лет. И доброго». прибавила она после некоторой паузы. С домом и имуществом. Габриэль же был одного со мной возраста. Работал клерком. И едва мог содержать себя, не говоря о жене. «Ну, когда я встретил Рэйчел, то был всего лишь индейским разведчиком», сказал Йен, наблюдая, как пара дыхания генды струится вокруг лошадиной шеи. «И убийцей к тому же. Впрочем, у меня была земля». честно добавил он. «И семья», — тихо промолвила Сильвия. «Мои родители умерли от оспы. Один за другим в течение года. И я осталась совсем одна. Без братьев, без сестер. Габриэль порвался своими родными, когда стал другом. Он был им не по рождению, как я». «Значит, вы были только вдвоем». «Да». Женщина ненадолго замолчала. «Потом у нас появились девочки», — произнесла она так тихо, что Йен едва расслышал. «И мы были счастливы». Когда они подъехали к постоялому двору, снег уже кончился. Все вокруг покрывала легкая изморозь, сверкающая золотом в свете лампы из окна и серебром в неверном лунном сиянии, пробивающимся сквозь облака. Сильвия позволила снять себя с лошади, но когда Йен попытался войти с ней, остановила, положив руку ему на грудь. «Благодарю тебя, Йен», — тихо сказала она. «Мне нужно поговорить с дочерьми наедине. Тебе лучше вернуться к Рэйчелу и сыну». Ее худое изможденное лицо в игре «Света и тени» казалось то расслабленным, то напряженным от беспокойства. «Я подожду», — твердо произнес он. К его удивлению Сильвия рассмеялась. Искренне, хотя и тихим усталым смехом. «Обещаю, что не сгребу девочек в охапку и не сбегу в метель», — сказала она. «Я все спокойно обдумала и помолилась, пока мы ехали. Спасибо тебе за это. Мне стало ясно, что я должна позволить Пейшенс и Пруденс увидеть отца. Однако сначала нужно с ними поговорить и объяснить». случившееся. Голос женщины чуть дрогнул на последнем слове, и она кашлянула. «Тогда я заночую в таверне». «Нет», — сказала она также твёрдо. «Я чувствую по запаху, что хозяйка готовит ужин. Мы с девочками поедим, поговорим и ляжем спать. А утром причешу их, одену в чистое и договорюсь с трактирщиком, чтобы нас отвезли обратно в повозке. «Не беспокойся за меня, Йен!» — мягко добавила она. «Я буду не одна!» Он пристально вгляделся в нее. Похоже, Сильвия говорила серьезно. Йен вздохнул и вытащил кошелек. «Тебе понадобятся деньги на повозку!»